Глава 20. Я приезжаю в офис раньше Дона. Чтобы не терять времени, вытаскиваю из угла флипчарт, нахожу чистый лист и достаю из кармана толстую пачку клейких листков для заметок. На одном пишу: "Используя все производственные мощности, фирма при этом продает продукт без снижения цены". На другом: "Ферма имеет явное доминирующее конкурентное преимущество". Приклеиваю их вверху листа. «Достойные цели! Доброе утро!» – здоровается Дон, входя в комнату. «Привет!» – отвечаю я и начинаю писать на следующем листке. «Кофе?» – спрашивает он. «Был бы неплохо. Приклеиваю листик внизу и зачитываю. Фирма предпринимает действия, значительно повышающие восприятие рынка ценности ее продуктов». «Что это? Предмет сегодняшнего анализа?» «В некотором роде соглашаюсь я и беру у него из рук чашку с кофе. Кроме того, это инъекция, которую я вывел из тучи». Увидев выражение его лица, спешу добавить, «Конечно, это не так уж много, но все-таки отправная точка». «Ты это называешь отправной точкой?» В голосе Дона явно звучит удивление. «По-моему, похоже на конечную». «Ну, скажем, пока это скорее принятие желаемого за действительное, признаю я». «Ну и что мы с этим будем делать?» Без особого вдохновения спрашивает он. я думал, у тебя что-то более конкретное? Настоящая отправная точка?» И как мы собираемся из этого построить дерево будущей действительности? У него не очень большой опыт в построении дерева будущей действительности, особенно когда в качестве отправной точки берется то, чего в действительности пока не существует. Так же, как обычно, пытаюсь успокоить его я. Начнем с этой инъекции и с помощью стрелок «если то» попытаемся достичь этих целей. Будем использовать утверждения, которые верны на сегодняшний момент и… Если необходимо, добавим мы еще инъекции. И так до тех пор, пока не дойдем до целей. Какие еще утверждения инъекции? Брось, Алекс. С такой отправной точкой дойти до цели, раз плюнуть. Но что это даст? Это будет не дерево будущей действительности, а дерево будущей фантазии. Как мы достигнем того, что ты называешь отправной точкой? Вот в чем все дело. Знаю, и тебе это известно. Так что хватит возмущаться, давай лучше выстраивать связи, чтобы добраться до целей. Но, Алекс, послушай, он продолжает протестовать. Если мы даже понятия не имеем, как реализовать инъекцию, если это не больше, чем красивая идея, есть ли смысл двигаться дальше? Да, есть, твердо говорю я. Прежде чем мы сломаем себе головы, пытаясь придумать, как этого достичь, важно удостовериться, хотим ли мы этого. Приведет ли нас это туда, куда нам надо? Я так же, как и ты, не уверен, что этой инъекции достаточно, чтобы достичь наших целей. Но, послушай, если это так просто, как ты считаешь, Чему спорить? Давай сделаем и все. Я думаю, имеет смысл набросать общую картину, прежде чем вдаваться в детали, без особого энтузиазма, замечает Дон. Если фирма предпринимает действия, значительно повышающие восприятие рынка ценности ее продуктов, я начинаю строить дерево будущей действительности, то в восприятии рынка ценность продуктов фирмы превышает существующие цены. Почему ты так считаешь, такой мне, Дон? Из-за слова «значительно». Как еще можно интерпретировать слова, значительно повышающие восприятие рынка ценности ее продуктов, если она не поднялась выше существующей на данный момент цены? Мне кажется, начиная понимать, что ты хочешь сделать, нахмуренное лицо Дона слегка проясняется. Ты хочешь с помощью дерева будущей действительности лучше разобраться в самой инъекции? Именно говорю я. И если Иона прав. Эта диаграмма должна будет дать нам настолько детальное понимание инъекции, что мы увидим, как ее реализовать. Неплохая идея, улыбается Дон. Можно я продолжу? Всегда, пожалуйста, я протягиваю ему листки для заметы. Он пишет, потом читает вслух. Если восприятие рынка, ценность продуктов фирмы превышает существующие цены, то рынок не против цен, запрашиваемых фирмой. Неплохо, говорю я, но недостаточно. Это не гарантирует конкурентного преимущества. Согласен, рынок может быть не против наших цен, однако в это же самое время он может быть еще менее против цен наших конкурентов. Ты прав, нужна еще одна инъекция. Что-то вроде «в восприятии рынка ценность продуктов фирмы превышает ценность продуктов конкурентов». Вот это даст нам конкурентное преимущество. Учитывая, что мы должны достичь доминирующего конкурентного преимущества, я предлагаю заменить «превышает» на «значительно превышает». Это будет правильней. Бумага все стерпит, комментирует Дон, внося исправление в инъекцию. Похоже, теперь это соединяется с одной из целей. Фирма имеет явное доминирующее конкурентное преимущество. Я же тебе говорил, что это несложно. Дон, терпеливо объясняю я. Ты учел только конкурентное преимущество, но не доказал, что оно явное. Для этого тебе надо привести доказательство того, что наша доля рынка вырастет. Ты прав, мне нужны обе инъекции, он не впечатлен. Если в восприятии рынка ценность продуктов фирмы превышает ценность продуктов конкурентов, и рынок не против цен, запрашиваемых фирмой, то фирма увеличивает свою долю рынка. Это значит, что мы достигли точки, в которой рынок предпочитает нас, нашим конкурентам, и в результате этого увеличиваем нашу долю рынка. «Теперь, я надеюсь, ты ничего не имеешь против того, чтобы присоединить это к соответствующей цели», — он рисует стрелки. «Дон, мне кажется, ты слишком спешишь. Я не думаю, что ты создал доминирующее конкурентное преимущество». «Чего еще не хватает? А где гарантия, что наши конкуренты не примутся тут же имитировать наши действия и не уничтожат таким образом наше преимущество?» «Ясно. Он с минуту сосредоточенно думает. Похоже, нам нужна еще одна инъекция. Что-то вроде «фирма предпринимает такие действия, которые конкурентам трудно повторить». «Вот теперь годится», — соглашаюсь я. Присоединяя все это к дереву, он замечает. «Исходя из этой же логики, я могу присоединить это и к другой цели. Используя все производственные мощности, фирма при этом продает продукт без снижения цены, правильно?» «Нет, неправильно. Мне кажется, нам нужна еще одна инъекция», — отвечаю я, протягивая ему листик. «Мы должны гарантировать, что повысим ценность нашего продукта в восприятии достаточно большого рынка или рынка, в которые должны иметь потребности, намного превышающие наши возможности». Он читает то, что я написал. «Потребности рынка, завоевание которого фирма ставит своей целью, намного превосходят ее возможности». Никаких проблем, он прикрепляет листик и заканчивает дерево. Довольно просто формально достичь поставленных целей, если позволено помечтать, замечает он. Хм, это точно смеюсь я. Похоже, наши инъекции станут реальностью тогда, когда свиньи научатся летать. Однако ты должен согласиться, что мы недаром потратили время. Теперь мы знаем, что нужно. Недостаточно только повысить восприятие рынка ценность продуктов фирмы настолько, чтобы она была выше существующих цен. Мы должны сделать так, чтобы рынок воспринимал ценность продуктов фирмы гораздо выше, чем ценность продуктов конкурентов. Мы должны это сделать на достаточно большом рынке, чтобы полностью использовать наши мощности. И сделать мы это должны таким образом, который нашим конкурентам будет трудно повторить. И всего-то расплюнуть, саркастически замечает Дон. Теперь у нас вместо одной свиньи четыре. Вот это я называю прогрессом. Да нет, на самом деле не четыре. Те инъекции, что мы добавили, просто уточняют исходную идею, конкретизируют ее. Я бы не сказал, что она стала достаточно конкретной, по крайней мере для меня, вздыхает он. А мы еще не закончили, утешая его я. Теперь нам надо использовать действительно мощный и эффективный механизм дерева будущей действительности. Проверка негативной ветви. И как это поможет? Это поможет нам обрезать у этих свиней крылья. «Ну, если ты так считаешь», — тянет он без энтузиазма. Я переписываю начальную инъекцию, переворачиваю лист и приклеиваю ее внизу следующего листа. Потом опять зачитываю ее. «Фирма предпринимает действия, значительно повышающие восприятие рынка ценность ее продуктов». «Дон, что повышает восприятие рынка ценность продукта?» «Улучшенный продукт». «Я знаю, что мы не можем себе этого позволить». Именно поэтому наша инъекция напоминает летающую свинью, нечто нереальное. Но по учению ионы этот путь должен вывести к практическому решению. Я очень надеюсь, что он прав. Поскольку альтернативы у меня нет, я не спеша записываю следующее положение. Дон читает. Если фирма предпринимает действия, значительно повышающие восприятие рынка ценности ее продуктов, и рынок приветствует выпуск улучшенных продуктов, то очевидно, что фирма успешно выпустила улучшенные продукты. Негативная ветвь очевидна, так как выпуск новых продуктов требует вложений времени и денег, а у нас нет ни того, ни другого. Согласен, но это надо записать. Если очевидно, что фирма успешно выпустила улучшенные продукты и выпуск новых продуктов требует инвестиций времени и денег, то очевидно, что фирма инвестировала время и деньги. «А как ты сказал, у нас нет ни времени, ни денег». Соответственно, результат. Нас снимают с руководства фирмы. Негативная ветвь без всякого сомнения. Я поднимаю, чтобы налить еще кофе. Дон, в какой точке негативной ветви мы переходим от позитивного к негативному? Инъекция позитивная. Успешный выпуск нового продукта – это позитивное явление. А следующий шаг – инвестиции времени и денег негативный «Надо над этим хорошо подумать. Какая за этим стоит исходная посылка?» «Алекс», <coughs> — покашливается Дон, «мы исходим из того, что новый продукт на самом деле новый». «Что ты хочешь сказать?» «А что, если новый продукт — это просто старый продукт с небольшими модификациями?» «Тогда ферме не надо инвестировать много денег и времени, понимаешь?» «Это уже не летающая свинья, это довольно реально». «Посмотри на решение Пита. Он сделал минимальные изменения в своем предложении», И его реализация не потребовала ни денег, ни времени. Точно, отличная идея. Давай внесем ее в дерево. Как? Держи свой кофе. Я протягиваю ему чашку и переворачиваю лист назад. Нам надо поменять инъекцию на следующее положение. Фирма вводит небольшие изменения, которые значительно повышают восприятие рынка, ценность ее продуктов. Я приклеиваю листик внизу страниц. Теперь та летающая свинья, с которой мы начинали, Это уже не инъекция, а производная. Понимаешь, если фирма вводит небольшие изменения, которые значительно повышают восприятие рынка ценность ее продуктов, то фирма предпринимает действия, значительно повышающие восприятие рынка ценность продуктов фирмы. Нужно признать, что эта инъекция более реалистична. Но мы все равно не знаем, что это за небольшие изменения. У нашей новой инъекции все равно остались крылья, вело говорит он который нам надо обрезать, не теряю оптимизма я. И как? Дон не горит энтузиазмом. Я даже не вижу, какую негативную ветвь мы можем написать. Когда вы зашли в тупик, вернитесь к дереву существующей действительности и внимательно прочитайте его опять, цитирую я и он. Если существует намек на то, куда двигаться дальше, он там. Дон даже не спорит. Мы опять перечитываем дерево. К моему удивлению... Я на самом деле нахожу намек прямо внизу. Дон, как тебе? Восприятие рынком ценности продукта основано на выгодах, получаемых в результате приобретения продукта. Я записываю это на листик и прикрепляю его рядом с нижней инъекцией. Не вижу, какая связь. Я решение обращать внимание Теперь мы, по крайней мере, начали куда-то двигаться. Если фирма вводит небольшие изменения, которые значительно повышают восприятие рынка ценности ее продуктов, и восприятие рынком ценности продукта основано на выгодах, получаемых в результате приобретения продукта, то очевидно, что небольшие изменения, вводимые фирмой, приносят ее рынку большую выгоду. Дон, послушай, что конкретно приносит выгоду? Какие дополнительные плюсы принесло предложение ПИТа? Ты же сам-то сказал. Предложение ПИТа привело к решению. До меня сначала не доходит. Потом я понимаю, насколько проницательно замечание Дона. Ты абсолютно прав. Решение Пита не только для его фирмы. Оно стало решением дилеммы его клиентов. Как можно это сформулировать в более общих чертах? Элементарно он начинает писать, стирает, переклеивает листики, пишет опять и, наконец, приклеивает следующее утверждение. Продукт, решающий проблемы потенциальных клиентов, приносит выгоду. И чем больше проблем он решает и чем выше их сложность, тем больше выгоду он приносит. Замечательно, безоговорочно соглашаюсь я. Если мы принимаем это, и поскольку мы уже согласились, что очевидно, что небольшие изменения, проводимые фирмой, приносят ее рынку больше выгоду, то это неизбежно ведет к заключению, что небольшие изменения, проводимые фирмой, должны решать большое количество проблем рынка, потенциальных клиентов. И чем больше проблем решается, тем лучше. Алекс уже интереснее, но я все равно не вижу, что с этим можно сделать. О чем ты говоришь? Мы же нашли ответ. Наша свинья больше не летает. Я подскакиваю со стула. Ты что, не видишь? Он не видит. Пока. Дон, что эффективнее, пытаться устранить симптом или его причину? Вот что, викторина? Естественно, пытаться устранить причину намного эффективнее, чем пытаться устранить симптом. А что эффективнее, пытаться устранить причину одной проблемы или многих? Дон начинает улыбаться. Ну, конечно, причину многих проблем. А как можно найти причину многих проблем рынка? Это мы знаем. Уж это-то мы знаем. Слушай, какое простое решение. Как же мы не видели его раньше? Оно же очевидно. Если мы хотим найти маркетинговое решение для нашей фирмы, мы должны провести анализ не фирмы, а рынка фирмы. Решение проблемы маркетинга в самом рынке – это же настолько очевидно. Именно подхватываю я. Каждый знает свои NJA. Но очень немногие знают свою ключевую проблему. Если мы хотим предоставить рынку большие выгоды, нам нужно решить его ключевую проблему, а не пытаться устранять симптомы. И в этом наше положение уникально. Мы имеем для этого отличный инструмент. Дерево существующей действительности. Дон поднимается, и мы обмениваемся рукопожатием. Алекс, должен признаться, я не верил, что из твоей отправной точки может что-нибудь получиться. Для меня это было... Просто летающая свинья, да какая там свинья? Бегемот. А теперь. Теперь скажу я тебе совсем другое дело. ладно, Дон, давай переписывать дерево будущей действительности. На этот раз начинаем с реальной инъекции. Посмотрим, куда она приведет. Дон приклеивает новую инъекцию: разработано дерево существующей действительности рынка фирмы. Могу поспорить, это обрежет крылья у всех наших исходных инъекций. Они перестанут быть плодом фантазии. Я уверен, что они превратятся в результаты конкретных действий. Сейчас увидим, бодро говорю я. Он прав. Может быть, нам понадобится еще инъекция, но это уже однозначно прорыв. С летающими свиньями покончено. Давай. Я бы добавил, что дерево существующей действительности является высокоэффективным способом связать проблемы с их причиной. Производная будет «фирма в состоянии через дерево существующей действительности» Определить глубинные причины проблем, кроющиеся в дереве существующей действительности, которые можно устранить при помощи разработанного фирмой предложения. Алекс, минуту. Откуда мы знаем, что существует такая причина, к которой предложение фирмы будет иметь отношение? Это мы знаем, Дон, с этим все в порядке. При любом раскладе у рынка будут NGIA, связанные с поставщиком. И не только из-за его продуктов, но и из-за обслуживания, финансовых условий и так далее. Согласен, говорит Дон. А поскольку мы ответственны за целый ряд NGA, то обязательно найдем ту глубинную причину, которую мы в состоянии устранить. Прекрасно. Это значит, что у нас не возникнет проблем с определением тех небольших изменений, внедрение которых принесет нашим клиентам большую выгоду. Надо добавить в дерево. Это превращает нашу инъекцию в простую производную. Я согласен, что мы без проблем обнаружим ту глубинную причину, которую в состоянии устранить. Я только молю Бога, чтобы мы могли это сделать путем небольших изменений. Скорее всего, так и должно быть, поскольку на нашей стороне большое количество NGA наших клиентов. Пока Дон дополняет дерево, я обдумываю следующую инъекцию. Как мы сможем гарантировать, чтобы восприятие рынка ценность продуктов фирмы значительно превышала ценность продуктов конкурентов? К моему удивлению, оказывается, что дополнительной инъекции не нужно. На сегодняшний день рынок сталкивается с рядом NGI, связанных с нашим типом продукта, включая то, каким образом он сегодня предлагается. Это означает, что сегодня никто не предлагает решение ключевой проблемы, вызывающей все эти NGA. И если мы это сделаем, то в восприятии рынка ценность наших продуктов неизбежно повысится. И всего-то. Я знаю, что для рынков моих фирм эти NGI довольно серьезны. Устранение всех этих NGIA принесет им огромную выгоду. Таким образом, мы получим доминирующее конкурентное преимущество. Дон все еще возится с деревом. Я подхожу к флипчарту и приклеиваю необходимые утверждения, соединяя их стрелками. Когда я заканчиваю, инъекция «в восприятии рынка ценность продуктов фирмы превышает ценность продуктов конкурентов» перестает быть инъекцией. Она превращается в производное, в результат. Теперь я понимаю, почему ты настоял, чтобы мы построили дерево будущей действительности, хотя тогда оно выглядело совсем нереально, сияет Дон. Теперь это четкая схема. Мы точно знаем, какие аспекты требуют решения. Но тогда давай займемся ими. Какая следующая инъекция? Фирма предпринимает такие действия, которые конкурентам трудно повторить, читает он с листа. Как сделать так, чтобы у конкурентов возникли трудности с копированием нашего предложения? Мы продолжаем этот процесс, Отрабатывая каждую деталь и выстраивая четкую схему для того, чтобы Бобу и Стейси было удобно ею пользоваться.